Вчера у нас на ланче были два немца и юноша-американец. А во второй половине дня Ваэлима переживала состояние осады. Десятеро белых на передней веранде, по меньшей мере столько же коричневых в кухонном домике и неисчислимое количество чернокожих, пришедших навестить своего соплеменника Аррика. Это напомнило мне о происшествии. В пятницу Арик был послан с запиской в немецкую фирму и не вернулся домой вовремя. Мы с Лойдом как раз направлялись спать. Было поздно, но ярко светила луна. «Эх ты, бедняга, тебе и не снились такие луны!» Как вдруг мы увидели возвращающегося Арика, забинтованной головой и сверкающими глазами. Он подрался с чернокожими с острова Малаита. Их было много, один даже с ножом. «Я уложил все! Три и четыре!» — кричал он. Но его самого пришлось отправить к доктору и сделать ему перевязку. На следующий день он не мог работать. Упоение победой слишком распирало его тощую грудь. Он одолжил у Остина однострунную арфу, которую сам ему сделал, пришел в комнату Фенни и стал петь воинственные песни. А потом протанцевал боевой танец в честь своей победы. Как выяснилось из последующих сообщений, победа была весьма серьезная. Четверо его противников попали в больницу и один в угрожающем положении. В Эйлиме эта весть вызвала всеобщее ликование. Четверг, 15 сентября. Во вторник наш юный путешественник Остин Стронг был готов к отъезду в Калифорнию в школу Монтерей, и около трех часов в этот пасмурный, знойный и вообще глубоко тягостный день Фенни, Белла, он и я отправились из дому. Мальчик сидел позади Беллы, у меня из каждого кармана торчало по пинте шампанского, а в руках был сверток. Принимая во внимание, что Джек натер себе ранку и поэтому был бы с подпруги, я, признаться, занимал не слишком выгодную позицию. В пути из нависшего мрака начал просачиваться мелкий поганый дождичек. Фенни раскрыла зонт, ее лошадь прянула, стала на дыбы, налетела на меня, потом на Беллу с мальчиком и стрелой понеслась назад к дому. Поистине могла и должна была случиться первоклассная катастрофа. Однако ничего не произошло. Кроме того, что Фенни здорово переволновалась, она ведь не знала, что с нами, пока ей не удалось справиться с лошадью. На следующий день Хаггард отправился к себе в земельную комиссию и оставил дом в нашем распоряжении. «Явились все наши люди, увешанные венками, мы взяли для них лодку. У Хагарда в лодке комиссии был поднят флаг в нашу честь». И когда, наконец, пришел пароход, юный путешественник был доставлен на борт с большим шиком, имея при себе новые часы с цепочкой, около трех с половиной фунтов на мелкие расходы и пять больших корзин с фруктами в качестве доброходного подношения капитану. Капитан Морс пригласил нас всех на завтрак. Шампанское текло рекой, так же, как взаимные комплименты, а я изображал благосклонную знаменитость в натуральную величину. Таковы были великие проводы юнного путешественника. Когда наша лодка отчалила, он стоял у самого трапа, поддерживаемый тремя прекрасными дамами. Одна из них и в самом деле цветущая красавица, мевица мадам Грин, и, улыбаясь сквозь слезы, тоже выглядел очень привлекательно. Я, конечно, не хочу сказать, что он плакал при людях. Но до чего же мы устали. Возвращение домой всегда благо, но на этот раз казалось чудом, что мы добрались туда живыми. Наши потери. У Фенни сотрясение позвоночника вследствие происшествия с лошадью. У Беллы мигрень от слез и шампанского. У меня тупоумие, похмелье, слабость. У Лойда тоже, что у меня. Что касается путешественника, то надеюсь, его путешествие к началу самостоятельной жизни будет приятным. Но невольно тревожишься, когда подобная кроха впервые снимается с якоря. 30 сентября. Кончен Дэвид Белфор и вместе с ним его автор. Ну, или, во всяком случае, близок к тому. Просто удивительно, что даже наш здешний врач повторяет чепуху насчет расслабляющего климата. Какая там работа, которую я проделал в последние 12 месяцев одним духом, досадуя на каждую помеху и без единого серьезного срыва, была бы невероятно где-нибудь в Норвегии». Живость. Вот к чему я стремлюсь прежде всего. Подлинная живость, передающая всю полноту жизни. Затем может быть немного лирики и красочности, но каждая сцена должна достигать эпического уровня, чтобы действующие лица навсегда запечатлелись в памяти. 8 октября. Что, если я попрошу тебя прислать нам несколько каталогов фирм, торгующих скульптурой? Геркулесы в натуральную величину мне не нужны, а так в четверть человеческого роста и меньше. Хорошо, если каталоги иллюстрированы. Это будет подспорьем слабой памяти. Они скрасят нам те редкие свободные минуты, когда мы развлекаемся, придумывая, какой прекрасный выстроим дворец, если не вылетим в трубу. Быть может, тебе доставит не меньшее удовольствие прислать нам образцы обоев, которые поразят тебя дешевизной, красотой и пригодностью для жаркого климата с исключительно ярким солнцем. Но при этом не забывай, что здешняя погода может быть тоже исключительно мрачной. Гостиная будет отделана лакированным деревом. Комната, которая особенно занимает мои мысли, что-то среднее между спальней и гостиной. Она очень просторная, с окнами на три стороны, а любимый цвет ее владельца в настоящее время – топазово-желтый. Но тогда какой же цвет выбрать для оживления?» Для моего маленького кабинета позади нее я предпочел бы какие-нибудь образцы матового. Убей меня, если я могу описать этот красный цвет. Не турецкий, и не римский, и не индийский. Но похоже, что он вмещает в себе два последних. И все же это не тот, ни другой, поскольку необходимо, чтобы он мог сочетаться с киноварию. Какую сложную ткань мы спалили Но, как бы то ни было, напряги остатки своих мозгов и выбери, пришли мне сколько-то, да побольше, образцов точно такого оттенка. Недавно был день рождения Хагарда, и он обедал у нас со своим кузеном. И, разумеется, для каждого из присутствующих был сочинен стишок. Стихи про Фенни не столь вразумительны, но сопровождавшие их танец и пантомима ужаса хорошо передавали впечатление которые производит вездесущая, неумолимая миниатюрная фигурка в синем платье 2 ноября Мы ожидали в субботу к завтраку капитана Морса, Соломеды. И с истым тихоокеанским гостеприимством еще в пятницу закололи свинью. В субботу утром хватились, туши нет. Некоторые наши работники как-то путались в объяснениях. Ближайший сосед, живущий в лесу пониже нас, порядочный негодяй. Он в большой дружбе кое с кем из работников, и его проклятый дом притягивает их, как липучка мух. Вдобавок в субботу состоялось грандиозное публичное подношение королю и его советникам, процедура, во время которой для самоанца любая кража почти дело чести, особенно же кража свиньи. Все это позволяло предположить, что если никто из наших работников и не утащил тушу, они могли знать вора. Кроме того, украденное мясо предназначалось для гостей, что придавало краже характер оскорбления, и «моё лицо» по туземному выражению покрылось стыдом. Поэтому мы решили учинить суд, который и состоялся прошлым вечером после обеда.